Глава 13. Я наивно думал, что после теста мне дадут время, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Наивный. Как раз с него и началась самая главная жесть. Когда медики унесли на носилках статами последних пострадавших, появился Владимир. Он поздравил меня, пожал руку и велел идти к выходу из комплекса. Повторюсь. Я думал, что меня сейчас торжественно поздравят с успешным прохождением испытания. Может, даже какой-то сертификат вручат или что-то в этом роде. Вместо этого меня ждал открытый уазик с незнакомым инструктором за рулем. Увидев меня, он кивком указал на заднее сиденье и тут же, не дожидаясь, когда я залезу, тронулся. Пришлось немного пробежаться. Вот уже тогда я заподозрил неладное но все мои опасения не просто подтвердились, они оправдались десятикратно. УАЗик привез меня на вертолетную площадку. Также кивком инструктор велел мне садиться в вертолет, который уже раскручивал лопасти. Мне сильно хотелось пить, но, помня о том, как инструктор чуть не уехал, я не рискнул мешкать, тут же метнувшись к винтокрылой машине. И правильно сделал. Словно по сигналу, Пилот резко нарастил обороты ротора и поднялся в воздух. Мне пришлось прыгать, чтобы уцепиться за полозья и уже потом залезть в салон. Я был единственным пассажиром, да и пилот был только один. Он на меня даже не оглянулся ни разу. Разговаривать с ним было бесполезно. В пассажирской части салона не было шлемофонов. Кое-как я устроился в кресле, но пристегиваться не стал, справедливо опасаясь неожиданностей. Мы довольно низко летели над лесостепью, внизу мелькала незнакомая местность, а справа, у горизонта, парила «Волга». Сориентироваться было нетрудно, и я мысленно подсчитывал расстояние, исходя из предлагаемой по ощущениям скорости вертолета. Наверное, я мог бы даже задремать, если бы не шум в негерметичном салоне. Напрягся я тогда, когда мы начали набирать высоту. И не зря. Где-то на полутора тысячах метров пилот вдруг открыл дверь своей кабины и выпрыгнул. Это произошло настолько быстро, что у меня не было шансов хоть как-то отреагировать. Мгновение, и кабина пилота пустая. Плохо, что в этой модели вертолета на место пилота нельзя было попасть из пассажирского салона. Я чувствовал, что машина начинает как-то неправильно раскачиваться и медленно вращаться вокруг своей оси. При этом обороты двигателя ощутимо упали. Мы быстро снижались. Стиснув зубы, я сдвинул в сторону пассажирскую дверь и, опираясь на полозья, полез в сторону кабины пилотов. Я сделал это очень вовремя, еще минута, и вращение вертолета не позволило бы мне выполнить этот маневр. Оказавшись в кабине, я захлопнул дверцу и взялся за рукоятку, которая торчала в центре пола. Я постарался как можно более плавно переместить ее в центральное положение. Винтокрылая машина перестала раскачиваться, однако мы все еще снижались, закручиваясь вокруг своей оси. Ногами я нащупал педали на полу. Попробовал слегка надавить на левую, очень и очень осторожно. Чудо! Но мне повезло. Машина медленно перестала вращаться. Я чуть надавил на правую педаль. Вертолет снова начал разворачиваться на месте. Пользуясь мышечной памятью, я вернул левую педаль в положение, которое обеспечивало стабильный полет. Только после этого я огляделся. Приборная панель, как не сложно догадаться, была мне совершенно незнакома. Я опознал навигационный дисплей, Дисплей с показаниями приборов вроде авиагоризонта. Навигационный дисплей показывал какую-то дичь, в которой я совершенно не мог сориентироваться. Я пытался найти, где включается автопилот, однако ничего похожего среди тумблеров и клавиш не обнаружил. Зато нашел еще одну рукоятку управления. Осторожно потянув за нее, я почувствовал, как турбина над головой начала набирать обороты. Спуск замедлился я улыбнулся, решив было, что жизнь налаживается. Регулируя обороты винта, я мог, если не приземлиться, то, по крайней мере, опуститься достаточно для того, чтобы выпрыгнуть из вертолета. И аккурат в этот момент в кабине раздался противный писк, а на приборной панели замигал красный индикатор. Приглядевшись, я обнаружил надпись FUEL. Горючее было почти на нуле. Выглянув наружу, я оценил высоту метров пятьсот. Много, блин. Был соблазн резко уменьшить обороты двигателя, чтобы быстрее двигаться к земле, но я его подавил. Машина могла набрать инерцию и удар с достаточно сильным ускорением о землю мог с такой же вероятностью отправить меня на тот свет, как и падение с высоты в полкилометра. Кстати, насчет того света. Смогу ли я восстановиться, если, например, при аварии мое тело разорвет на куски, или я сгорю до состояния обугленного скелета? Уверенности у меня не было, несмотря на слова той твари из моего родного мира, подарившей мне «почти бессмертие». Я продолжал спокойно снижаться. До земли оставалось метров двести, когда турбина чихнула и заглохла. Машина резко опустилась вниз. Я рефлекторно дернул рукоятку, регулировавшую обороты двигателя. И это удивительным образом сработало. Падение замедлилось. Я с недоумением посмотрел наверх. Ротор продолжал вращаться. Теперь он действовал как парашют, а рукоятка, похоже, регулировала не только обороты двигателя, но и шаг несущего винта. Поставив его на максимум, я увеличил подъемную силу. Открыв дверцу, я стал ждать. И выпрыгнул, когда до земли оставалось метров десять. Конечно, можно было бы остаться в кабине. Посадка была бы жесткой, но, возможно, машина бы уцелела. Вот только я помнил, что даже в пустых баках остаются пары горючего, которые могут рвануть от искры. А гореть мне совсем не хотелось.